Эпилог. Ратмир. Спустя время. Как долго? Вздыхаю. Ожидание в стенах родильного отделения. Это ад кромешный. За все мои грехи судьба щедро вознаградила меня переживаниями за Лилечку. Она рожает. Вот уже больше десяти часов прошло. Пока ничего. «Быстро только кошки родятся», — огрызается Тимур. «У тебя жена кошка, что ли?» «Заткнись. У меня жена просто Лилечка. Это ты свою любишь звериным прозвищем называть. Мышонок». «Сейчас в купол получишь», — хрустит кулаками Тимур. «И когда твоя жена родит, ты узнаешь об этом самом последнем, потому что будешь без сознания валяться. Понял?» Брейк, парни, разойдитесь», — вклинивается между нами Арман. Неожиданно увидеть его здесь, но он приехал поддержать Тимура на родах его жены. Так уж совпало, что Лилечка тоже начала рожать. «Родят ваши женушки никуда не денутся, просто вы хотите слишком рано получить результат. А это, между прочим, не так-то просто. Целого человека родить надо», — изрекает Арман глубокомысленно. «Хм, что ты знаешь о родах?» «В реале? Ничего, разумеется, но в теории поднаторел». «Зачем — Зачем? — удивляется Тимур. — Ты же холост. Бабы у тебя нет? — Бабы нет. Я вообще не по бабам. Я по красоточкам, — ухмыляется широко. — Кстати, кое-чего вы не знаете. — Ведь чего же? — спрашиваю просто, чтобы не молчать. — У меня сын родится, — заявляет Арман. Мы с Тимуром выпадаем в осадок. Лица одинаково изумленные, глаза полные непонимания. Шутка или нет? «Шутишь?» — хрипит Тимур. не «И ты так спокоен!» «А что мне на голове сплясать?» «Кто она такая?» — начинает пытать младшего брата Тимур. «Почему мы о ней ничего не знаем?» «Потому что не все так просто. Как и решу, так представлю». «Не все так просто?» — цепляюсь за слова Армана. Неожиданно в голове догадка мелькает. Я хлопаю его по плечу, напоминая. Не та ли девушка, на которую ты смотрел постоянно, когда мы с тобой залили и ехали? Та, у которой помолвка сорвалась. Та, что удачно под член подвернулась. Твои же слова. — Занятно. Занятно. То есть этот оболт знает больше меня? возмущается Тимур. Говори, кто такая, требует с меня. Я? Я ничего не знаю, даже не видел толком, только на фото мельком. Белобрысая, блондинка-дурень. Охренеть, вот это новость, и ты молчишь? А что, или я обязан в рог протрубить на всю округу об этом? Дело-то естественное, заявляет беспечно. Погудев еще немного о неожиданных новостях Армана, мы с Тимуром снова возвращаемся к стадии переживания заражающих жен. Такс, я понимаю, почему моя Серафима рожает раньше срока. Тройня, мы это ожидали. А вот твоя почему раньше срока рожает, сощуривается в мою сторону Тимур, смотрит с подозрением. Снова твои выкрутасы девчонку довели? Папка тебе голову не скрутил? Никаких выкрутасов. Последний раз у нас были сложности, когда мы с Арманом залили и ехали в другой город. Все, больше никаких встрясок. Только приятные события. «Новоселье, свадьба...» «Смотри у меня!» — грозит кулаком Тимур. «Я понимаю, что ты делаешь. Ты нервничаешь за Серафиму, чтобы не признавать свою слабость и беспомощность именно сейчас. Пытаешься заставить меня нервничать еще больше, чтобы хоть как-то отвлечься». «Кто беспомощный? Я?» — пыхтит Тимур. «Задолбали вы оба!» — шипит Арман. Но вас сейчас отсюда выгонят и правильно сделают. Шумите. Оба беспомощные, ничем помочь не можете. Дайте своим женщинам спокойно произвести на свет детишек. В конце концов, это их работа. Работа. Пф, умник, фыркает Тимур уже намного спокойнее. Ты свою кралю, как я посмотрю. Хорошо на работу взял. Испытательный срок успешно прошел. Теперь стаж уже считается, да? Завались, просто завидуй молча. Я-то точно знаю, что у меня будет пацан. А вот ты так до сих пор не в курсе, кто у Серафима родится. Хочу, чтобы три девчонки тебе достались. И тогда можешь обменяться булавками с Ратмиром. Он каблук, а ты в Мали не будешь. как же ты меня бесишь, мелкий. Я посмотрю, какой презент Тамир тебе вручит. Может быть, подвеска в виде шутовской шапки, а? Что думаешь, Ратмир? Да, вполне. Ты вообще какой-то слишком спокойный. Не думаю, что у тебя будет сын. Ты просто прикалываешься над нами, подтруниваешь, как всегда. Арман такой. Иногда непонятно, всерьез он говорит о правде или выдумывает ложь на ходу. Но она звучит правдоподобно. «Валяйте, как хотите», — пожимает плечами. «Хотите, верьте, хотите, нет. Мне, по большому счету, ровно на ваше мнение». Наши споры прерывают появление медсестры. Она, немного порозовев, поправляет медицинскую шапочку, скользя по нам взглядам. «Смутилась, что ли?» «Багратов Тимур?» «Это я!» — выступает вперед. «Ваша жена родила. Все хорошо. И с супругой, и с малышами. Согласно сроку, конечно же. Скоро переведем в палату». Тимур на миг закрывает ладонями лицо, потом отнимает их. «Я хочу их увидеть!» Серафима вывозят на каталке. «Мы с Арманом держимся в стороне, уступая место главному». Тимур меняется на глазах, превращаясь из жестокого мужчину в здорового, но ласкового медведя, воркующего над своей женушкой. «Мышонок, трое, ты моя героиня!» «Двое мальчиков и одна девочка!» Едва слышно, отвечает она. «Устала?» Серафима едва кивает. «Тебе отдохнуть надо! Люблю тебя! Слышишь?» «И я тебя!» «Подержать хочу! Сразу троих! Но лучше брать по одному!» «Крохотные такие!» — бормочет Тимур с осторожностью, принимая младенцев. Внезапно я замечаю, как Арман снимает происходящее из-под «Ты что творишь, шут Гороховый? В папарацци решил поиграть?» «Такой момент трогательный. Братец скупую мужскую пустел. Брось, он мне еще спасибо скажет», — усмехается Арман. «Да шутишься ты, вот увидишь. Не до шуток тебе будет». «Их увозят». Тимур остается рядом с нами, но мысленно он точно не здесь. Просто сидит и улыбается, взгляд блуждающий. Брат молчит, не поддерживая беседы. Проходит еще некоторое время. Черт побери, неисчислимо много времени проходит, прежде чем другая медсестра из соседнего родильного зала зовет меня по имени. А я, словно заледеневший, подскакиваю неуклюже, ноги едва держат, Сердце в груди бахает нещадно, даже зрение подводит. Все плывет. «Я, я, Анваров Ратмир! Ну, где моя жена? Что с ней?» Роды были непростыми, но все закончилось успешно. «Поздравляю вас! Вы — отец чудесной девочки. Она настоящая красавица!» — улыбается медсестра. «Я могу их увидеть, да? Могу?» «Едва ли не до потолка подскакиваю. Разумеется!» Лилечка появляется бледная-бледная, но глаза горят синевой потрясающей. Ее глаза как звезды, а на губах широкая улыбка. Ратмир встречает меня с радостным облегчением. Как ты? Не скажу, что это было легко. Ты заделал мне крупную малышку. Только посмотри, она не выглядит так, словно родилась раньше срока. Замираю, разглядывая сверточек на руках у Лилии. В нежно-желтой пеленке завернута моя девочка, доченька моя. У нее такой густой пушок на голове, а глазки темные-темные, как у тебя, делится Лилечка. Может быть и так, но сейчас развощекая пухля держит глаза закрытыми, а губки сложены бантиком. Нежные щечки, длинные-длинные реснички, задерживаю дыхание, любуюсь. Кроха моя, она красавица! «Я влюблён, покорен, моя девочка!» Целую крохотную красавицу, а потом уделяю внимание Лилечке. Она сотворила для меня настоящее чудо, влюблён в неё безмерно. «Ты чудо моё, ты для меня всё, Лилечка!» Она обнимает меня за шею, выдыхая спокойнее. «Всё хорошо, можешь отдыхать, Лиль, отдыхай, я буду рядом!» Целую любимую, прислушиваясь к мирному дыханию дочурки, не могу отпустить их, готов стоять рядом с ними целую вечность. «А можно и мне посмотреть? Можно мне?» Раздается голос Тамары. С удивлением смотрю на младшую сестру тоже в медицинском халате, шапочке и бахилах. Глаза горят. «Ты откуда здесь?» «Ой, какая хорошенькая!» Восторженно пищит и хлопает в ладоши Тамара, увидев мою дочку. «Она такая милашка! Куколка! Пупсик сладенький! Я тоже такую хочу!» Заканчивается слезами и всхлипывает бурно. «Давай, Лилю, отпустим, ей отдохнуть надо. А вот насчет «я тоже такую хочу» мы с тобой еще поговорим. «У меня возраст детородный. Надо же, какие ты слова умные знаешь. А я другое слово знаю — ремень. Зануда». Но все равно она такая красивая, и никогда не видела таких красивых младенчиков. Подумать только, моя племешка самая красивая, а ты уже знаешь, как назовете? Эльвира, как и хотели. Улыбнись, — обнимает меня Тамара. Я улыбаюсь, просто в шоке радостном. Все так хорошо, я за тебя рада безумно. Спустя время. В нашем доме слышны звуки музыки. Кто-то усердно бьет по клавишам пианино. Лилия, приложив палец к губам, тянет меня за собой, подведя к спальне. Она залита лучиками света. За высоким стулом у пианино сидит моя красавица Эльвира. И с важным видом, растопырив пальчики, нажимает по клавишам. «Радмир», — говорит Лилия с волнением, — «это тот самый момент. Помнишь, я тебе рассказывала?» «Помню». Обнимаю свою жену, опустив ладони на ее круглый животик. Все, как она говорила. Наша дочка-красавица растет музыкальной девочкой. Танцует под любой трек и обожает все, что связано с музыкой. Лиля беременна вторым ребенком, и мы точно знаем, что на этот раз будет сын. «Зайдем к ней. Не будем мешать», — улыбается Лиля в ответ, прислушиваясь. «Пусть доиграет, потом спустимся к гостям». Сегодня у нас дома Эля вместе с Эльнуром. Но рядом с Элей не только сынишка, которому уже больше не требуется постоянное медицинское наблюдение. Рядом с ней находится молодой мужчина, ему больше 35, наверное, даже ближе к 40 годам. Спокойный, внимательный, очень рассудительный. Он был тем врачом, который проводил сложную операцию на сердце Ильнура. Между врачом и мамой маленького пациента завязался роман. У него тоже за плечами есть неудачный брак и дочурка на воспитании. Две половинки встретились и нашли друг друга. Мы с Лили безумно рады за Элю, она достойна только самого лучшего. Все, кажется, закончила. Улыбается Лиля, слыша, как стукает крышка. «Мама! Папа! Здесь?» Выглядывает из-за двери хитрая симпатичная мордашка дочурки. Мои губы растягиваются в улыбке, а сердце снова оказывается Поражено в самый центр. Она прекрасна. Мой лучик света. «Здесь, здесь! Красавица, у нас гости. Пойдем встретим», — предлагаю ей. «Вези меня!» — командует дочка с важным видом и поднимает вверх ручонки. «Разве я могу ей отказать?» «Разумеется, нет». Лиля посылает мне понимающую улыбку и целует. Сначала меня, потом дочурку. Люблю их обеих до изнеможения. Спасибо большое за прослушивание. Книгу для вас читали Григорий Андрианов и Лина Витлицкая.